лиферт Саймак Крестовый поход идиота Долгое время я был деревенским дурачком, но теперь я уже не дурак, хотя меня до сих пор обзывают болваном о той и почище. Я теперь гений, но об этом я никому не скажу, ни за что. Если узнают, станут оссирегаться. Никто не догадывается и не догадается.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 Предупредила меня мама: "Если ты не взлюбил его, он надул меня, заставил работать больше, чем положено, а сам ничего не заплатил мне за это, да ещё смеётся". Не надо было мне этого говорить, и мама очень расстраивается, когда слышит, что надо мной смеются. Ну и пусть, не обращай внимания.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 Ути наш лежал мимо банка, и через большое окно я увидел банкира Петтона, сидявшего за письменным столом. Вот у кого был важный вид. Да он и в самом деле был самой важной персоной в Мэплтоне. Я убавил шаг, чтобы вволю насладиться своей ненавистью к нему. Мы с мамой не жили бы в этой старой развалюхе, где живём сейчас, если бы после смерти папы банкир Петтон не лишил нас права выкупа закладной на наш дом.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 Мы подошли к яме, и я стал удить, а Баунс поскакал вверх по ричке на разведку. Я вытащил несколько рыб, но не очень больших. Клёв был плохой, и мне стало неинтересно. Я люблю ловить рыбу, когда хорошо ловится. Тогда я стал фантазировать.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 Вглядываясь в адуванчик, я вдруг заметил, что вижу весь цветок, а не только ту его часть, что растёт над землёй. Я не знаю, стал ли я видеть сквозь землю в то самое мгновение, когда засмотрелся на дуванчик, или немного раньше. Но так или иначе я увидел, как уходит в землю стержневой корене дуванчика. Какоть не вот ходят маленькие магнаты корешки.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 И мне стало видно всё как на ладони. Я мог теперь заглядывать в любой омут, где прячутся такие рыбины, каких в нашей речке ещё никто не ловил. Я ясно видел, что возле моего крючка нет ни одной рыбёшки, и стал передвигать его, пока он не очутился перед самым носом большую рыбины. Но рыба, казалось, не замечала червяка. Может, она была сыта и просто лежала, шевеля плавниками и жабрами.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 сняв рыбину с крючка, я провернул сквозь её жабры и рот верёвку, на которой уже было нанизано штук 5 рыбёшек, пойманных раньше. Потом я выбрал ещё одну большую рыбину, подвёл к ней крючок и заставил её проголодаться. За полтора часа я выловил всех больших рыб, оставалась разная мелочь, но возиться с ней мне было уже не к чему. На верёвке почти не было места, и когда я взял её и пошёл,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 Так не теряй же времени, начинай чистить. Немного мы съедим сейчас, несколько штук я отнесу проповеднику Мартину, а остальное посолю и положу в погреб. Там она продержится ещё не один день. Тут прибежала миссис Лоусон, что живёт напротив, и рассказала маме о том, что случилось с банкиром Петтоном. Он как раз общался с Джимом, заметила она. "Почему же ты молчал, Джим?" спросила меня мама. "Ну, не знаю,"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 Сама не знаю, как я чутился у дома банкира Петтона и проходя мимо, почувствовал, что в доме этом горе. Не входя в дом, я позволил горю войти в меня. Наверное, стоясь на руже, я мог бы совершенно легко увидеть сквозь стены, что делается в любом доме нашей деревни, но тогда я этого ещё не знал. Я почувствовал горе в доме Петтона только потому, что оно было глубокое и сильное.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 Она была немного встревожена. Она всегда тревожится, когда я надолго исчезаю. Я пошёл в свою комнату, лёг в постель, но долго не мог заснуть. Всё думал, как могло случиться, что я оказался способным на все эти штуки, и как неожиданно проявились эти способности. Наконец, я заснул. Утром, умывшись и позавтракав, я вышел на улицу и увидел, что Баунс ждёт меня.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 Мы пошли по дороге, ведущей к дому Альфа. Потом свернули на луг и направились к поляне на склоне холма, что на той стороне речки. Когда мы свернули с дороги, я оглянулся и снова подумал о том, как же я ненавижу Альфа. И вдруг мне пришла в голову мысль. Я не знал, смогу ли я осуществить её, но мне она понравилась. Я решил попробовать. Я перевёл взгляд на коровник Альфа. Мысленно прошёл сквозь стены и очутился посреди сенавала. Кругом было сено, но, как вы помните, сам я в это время стоял на лугу рядом с балонсом, с которым мы пошли гонять кроликов. Мне хотелось бы объяснить, что я сделал потом и как я это сделал, да только мне самому непонятно, откуда у меня взялось всё это. Словом, знания химических реакций или как их там называют. что-то сделалось с сеном, что-то с кислородом, и все навали зажёгся огонь. Увидев, что огонь пошёл хорошо, я убрался оттуда и снова очутился рядом с балансом. Потом мы перешли речку и стали подниматься по склону холма. Я всё оглядывался, думая, что огонь не разгонится, как вдруг из-под крыши сенавала потянулась тоненькая струйка дыма.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 "И я застраховал коровник", сказал он хозяину магазина Берту Джонсону. "Застраховал до последнего гвоздика. Коровник был слишком велик, мне такой не нужен. Когда я строил его, то рассчитывал, что стадо будет побольше". Берт хихикнул. «Ха, "Нагрел ты руки на пожаре, Альф. Такого везения у меня ещё не бывало. Я построю новый коровник и да ещё и деньжата останутся". Мне было досадно, что всё так вышло. Но я не терял надежды расквитаться с Альфом. После полдника я пошёл на луг Альфа и отыскал быка. Он обрадовался мне, хотя и рыл землю копытом и громко ревёл, хотел себя показать. По дороге я всё думал, смогу ли разговаривать с быком так, как разговаривал с Баунсом. Я боялся, что ничего не получится, ведь Баунс намного смыślённее быка.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 Но думая об Альфе и банкере Питани, я понял, что от гибели людей, которых ненавидишь, радости мало. И ещё, мне было ясно как день, что поубивав всех, можно остаться совсем одному. Я перечитал список. Два имени у меня вызвали сомнение, и я вычеркнул их потом ещё и ещё. Просмотрев список ещё раз, я всё-таки подумал, что все оставшиеся в нём люди плохие.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 Утром я так торопился, что буквально проглотил завтрак. Мама спросила, куда я собираюсь, и я ответил, что хочу прогуляться. Сперва я пошёл к дому приходского священника и уселся за церковной оградой. Вскоре из дома вышел проповедник Мартин. Он стал прохаживаться взад и вперёд по своему, как он говорил, саду и делал вид, будто погружён в благочестивые размышления.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 Тогда я заставил его прийти к выводу, что спастись может лишь покаявшийся и начав другую, праведную жизнь. Решив, что я неплохо поработал над проповедником, я пошёл дальше, но я знал, что время от времени мне придётся ещё проверять проповедника Мартина. Я зашёл в лавку, сел и понаблюдал, как Берт Джонс подметает пол.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 Это была тяжёлая работа, и порой мне хотелось бросить её. Тогда я напоминал себе, что это мой долг. Ведь не даром мне дана такая власть. Значит, надо сделать всё, что от меня зависит. Кроме того, я должен применять её не в своих эгоистических интересах, а только на благо других людей. Кажется, я обработал в нашей деревне всех до единого с тех пор, как Берт исправился. Он стал самым счастливым человеком на свете.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 По правде говоря, я очень доволен тем, как всё получилось. Все стали честные, не жульничают, не пьянствуют, не играют в азартные игры. Мэплтон, наверное, стал самой праведной деревней в Соединённых Штатах. Я думаю, всё это вышло потому, что начал я с искоренения собственных дурных мыслей, и вместо того, чтобы поубивать всех, кого ненавидил, я превратил их в хороших людей.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 Только о себе вот немного беспокоюсь. Я сделал много добра, но, наверное, руководствовался эгоистическими побуждениями. Хотел искупить убийство Альфа и банкира Петтена. Кроме того, я делал добро не людям вообще, а тем, кого знаю лично. Наверное, это неправильно. Почему я должен помогать только знакомым? Я провёл ночь в раздумьях, и теперь мне всё стало ясно.